Глава 48 Джульетта пролезла следом за Соло в дыру в полу Серверной. Там находилась длинная лесенка и проход на 35 этаж.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 пояснил Соло и развел руками. В одном из углов валялся матрас, накрытый кучей простыней и подушек. На двух полочках размещалась импровизированная кухня, кувшины с водой, консервы, пустые банки и пробки. Здесь царил хаос и воняло, но Джульетта поняла, что Соло этого не замечает и не ощущает. Всю противоположную стену занимали ряды полок, уставленных металлическими коробками размером с большой храповый механизм. Некоторые были приоткрыты. «Ты живешь здесь один?» – спросила Джульетта. «Тут больше никого нет?» Она не сдержалась, и в ее голосе прозвучала слабая нотка надежды. Соло покачал головой. «А еще ниже?» Джульетта осмотрела свою рану. Кровотечение почти остановилось. «Вряд ли», – ответил он. «Иногда мне кажется, что кто-то есть. Иногда пропадает помидор, но его могут утащить и крысы». Он уставился в угол комнаты. Не могу поймать всех. Их становится все больше и больше. Но иногда ты думаешь, что вас тут больше, в смысле выживших. Да, Соло почесал бороду и обвел комнату взглядом с таким выражением, словно хотел что-то предложить свои гости. Иногда я обнаруживаю, что какие-то вещи, например, передвинуты. Нахожу что-то оставленное, невыключенный свет в теплицах а потом вспоминаю, что это сделал я. Он рассмеялся, что явилось его первым естественным поступком. Джулс предположила, что за эти годы он много смеялся. Люди смеются или чтобы сохранить здравость рассудка, или потому, что отчаялись бороться за его сохранность. Они смеются в обоих случаях. Я и про ношу двери подумал, что сам его туда засунул. А потом нашел трубу и стал гадать, а вдруг ее оставила очень большая крыса,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 Голова закружилась от мысли о столь долгом времени, проведенном в одиночестве. «А сколько тебе лет?» На вид он смотрелся не намного старше ее. «Пятьдесят. В следующем месяце будет совершенно точно». Он улыбнулся. «Как это забавно! Говорить!» Он обвел рукой комнату. «Я иногда разговариваю с вещами и насвистываю». Он посмотрел на нее. «Я умею хорошо свистеть».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 Отыскал вскрытую без этикетки и протянул ей. «Фасоли хочешь?» Ее первым порывом было отказаться, но его напряженный взгляд сделал отказ невозможным. «Конечно», — ответила Джульетта и поняла, насколько голодна. Она все еще ощущала во рту привкус несвежей воды, желудочного сока и недозрелого помидора. Соло подошел ближе. Джульетта сунула пальцы в банку и выудила зеленую фасолину. Сунула ее в рот и разжевала.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 Знать это было неважно, но все же ей хотелось знать. Может быть, чтобы заглянуть в то, что ее ждет. Может быть, потому что она боялась, что выживание здесь способно оказаться хуже умирания снаружи. «Потому что боялся», — сказал он. «Наставником моего отца был начальник Айти, этого места. А отец стажером знал об этих комнатах. Один из двух, а может трех, кто знал. Когда началось сражение... Он в первые же несколько минут показал мне эту комнату, дал свои ключи. Он устроил диверсию, и я неожиданно оказался единственным, кто знал об этом месте. Соло опустил взгляд, затем посмотрел на Джульетту, и она поняла, из-за чего он выглядит намного моложе. Причиной являлись не страх и не робость, дело было в его глазах. Его окружал вечный ужас сурового испытания, пережитого еще подростком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 «Значит, ты их там видела? Мертвых?» Она кивнула. Вид наружу вскоре отключился. В те первые дни я смог прокрасться наверх только раз. Тогда на этажах еще много сражались. Потом я выбирался чаще, заходил дальше, видел, что они там натворили. Но тела уже не встречал. Он постарался вспомнить точно. «Лет... лет двадцать?» «Значит, какое-то время здесь были и другие?»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 Он показал на полку с металлическими коробками. «Все настоящее знание в них. Там описано все, что когда-либо происходило». Он быстро взглянул на нее. «Слышало выражение э, «бешеный бык»?» «Или что кто-то упрямый, как бык». «Конечно». «А что такое бык?» «Ну, тот, кто ведет себя неразумно. Или злой, дрочливый». Соло снова рассмеялся.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 стоило целое состояние, и они с солидными шлепками падали одна на другую. Вскоре Соло взялся за более внимательный поиск, листая по несколько страниц, а затем и вовсе по одной. «Вот», – он показал на картинку. Джульетта наклонилась и посмотрела. Это был рисунок, но такой четкий, что выглядел почти реальным. Создавалось впечатление, будто она смотрит наружу из кафе или на чье-то лицо на документе, только изображенное в цвете.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 Соло показал на сооружение, напоминающие большие белые консервные банки, поставленные на землю. «И есть бункеры. В них хранились семена на случай плохих времен, до тех пор, пока они снова не станут хорошими». Он посмотрел Джулетти в глаза. От Соло ее отделяло всего пара футов, и она видела морщинки на его лице. «Я не понимаю, куда ты клонишь». Он показал на нее, ткнул пальцем себя в грудь. «Мы, мы и есть семена».